Глава восемнадцатая, в которой смешалось прошлое и будущее. И правда, на этот раз Шурш не заставил себя долго ждать. Он выскользнул из-за разверстой могилы, полуразложившаяся обитательница, которая в данный момент отплясывала с срослым скелетом, весело щелкавшим нижней челюстью и сообщил. «Вот он я!» «Звал повелитель?» «Звал», — подтвердил Самоди. «У моего приятеля к тебе есть немудрящий вопросец. Так ты на него ответь, не поленись. Речь идет о ночи исхода». «Всю правду рассказывать, как было?» — уточнил бывший поэт. «Всю», — качнул головой барон. «Мы с ним на одной стороне. И, похоже, такое положение дел сохранится до самого конца. каким бы он ни оказался. Шурш перевел взгляд со своего хозяина на меня. «Вами выполнено задание, познавшее ярость. Награды. двести тысяч опыта. 150 тысяч золотых. Памятный знак. Тот, кто слышал». «Вот все-таки правильно говорят». «Делай добро и бросай его в воду». и Я в свое время пожалел зубастое недоразумение. Теперь получаю с этого проценты. Вам предложено принять задание «Эта ночь». Данное задание является шестнадцатым в цепочке квестов «Повелительница сотен клинков». Условие. Выслушать рассказ о том, как именно разворачивались события в ночь исхода богов награды двадцать тысяч опыта пять тысяч золотых получение следующего квеста цепочки далее приводится рассказ шурша некогда поэта а после жертвы мстительной богини местмерты в том виде каким его услышал игрок хейген. Вообще-то я собирался просто лечь спать. Раньше, когда жизнь моя была посвящена искусству, я считал ночь своим днем. Лучшие строки и лучшие строфы писались как раз тогда, когда луна заливала Раттермарк манящим призрачным светом. Да и источники моего вдохновения посещать было лучше темной порой. Юным и игривым девицам я предпочитал умудренных в любовных делах женщин, прекрасно знающих, что они хотят от мужчин. Вот только не все мужья были согласны с такой постановкой вопроса, потому визиты при свете солнца были чреваты для меня побоями, а то и безвременной гибелью. Но это все осталось в прошлом. В тех временах, когда я был красив, встроен, и мои зубы помещались во рту, а нынешнее обличие в лучшем случае вызывает у смех, в худшем «не хочу о том вспоминать, не хочу». Так вот, я знал о том, что демиурги уже спустились на землю, и ничего хорошего это никому не сулит, но мне было все равно. Хуже, чем есть мне, уже не станет, так я полагал, но, как показало время, изрядно ошибался. Само собой, до такой мелочи, как я, демиургам дела не было, но их деяния ударили по моей судьбе рикошетом. В ту ночь я было пристроился под лестницей первого этажа, где именно, в смысле, под какой лестницей, под правой в северном крыле. А что за место, я имею в виду, так дворец Совета стоял такой в небесных сферах в былое время. Боги были вздорны, мстительны и злопамятны. Редко какая их общая встреча не заканчивалась сварой, дракой или даже смертоубийством. Нет, друг друга они не убивали. А вот учеников своих противников запросто. Ядом, заклятием, кинжалом, как приведется. Для того и был возведен дворец Совета. Там никто никого тронуть не смел под страхом немедленного развоплощения. Они общими усилиями наложили на него специальное заклинание. Хорошее место, между прочим. Там даже моя жизнь была под защитой. Потому я со временем в этот дворец насовсем переселился. Норку себе там обустроил в северном крыле под... Ну да, ну да. засыпаю я значит начинаю видеть сон в котором у меня есть не лапы а руки его друг шум гвалт беготня крики что примечательно испуганные и не какая нибудь истричка алини в одиночку орёт а все сразу даже Баадб, а уже ее поди напугай крепкая была богиня подраться любила и выпить потому вечно рядом с Витером оттиралась, они на почве войны сражений крепко сошлись. Еще она одевалась как мужчина, и по слухам даже с другими женщинами того, этого, ну, вы поняли, что? Неважно. И то правда, да и разве может такое быть на самом деле? Я из подвестницы вылез, в главный зал совета пробрался, смотрю... А там суета стоит жуткая. Все боги и богини заклинания творят, кирпичики маленькие с ладонь величиной зачаровывают, а после их вниз в большой мир через порталы забрасывают. Не все, правда? А? Нет, я не о том. Не все их в большой мир кидали. Тиамат, например, открыла проход на дорогу между дорог, Вы же знаете, что это за место, верно? А Витер свой кирпич вообще выбросил в проход судьбы. Тот, что в Ринейских горах начинается. Ну, прямо за проклятой палатой. Той, которую темные дварфы давным-давно заколотили наглухо. Не представляю даже, кто за ним туда полезет. Что там? Кто туда зачем-нибудь вообще решит сунуться? Разве что полный идиот. Тут я понял, плохо дело. Про кирпичики такие я слышал. Они что-то вроде амулета, в который память о богах запечатали магическим образом. Если до такого дошло, значит все. Пробил последний час этого мира, а? Ну, я все же в прошлом поэт. Наливают воспоминания изысканные мысли-образы. Не такие уже изысканные. Ладно, не буду больше. забился я в угол чтобы меня в суете кто то из небожителей не раздавил и думаю вот как бы мне так отсюда вниз улизнуть а после в каком нибудь болоте до поры до времени укрыться когда я на земле то они все для меня открыты а там наверху эта способность не работает и вот ведь что плохо с небес на землю я только если с кем из богов могу попасть как впрочем и обратно Раньше до того, как меня мисмерта покарала, была у меня способность свободно путешествовать вверх-вниз, а после все как отрезала. Она же у меня не только облик отняла, но и сущность мою исковеркала. А Клео, та, которой я верно служил, ничего менять обратно не стала, не захотелось с сестрой отношений из-за мелочи вроде меня портить. И ведь что примечательно, до того все эти вершители судей людских гномьих до да эльфийских гордые были, спесивые, высокомерные. А почему? Знали, что им бояться нечего, ведь сильнее их нет никого. Теперь же засуетились, забегали, заметались. Я даже порадовался, что так получилось, хоть и понимал, чем для меня самого все закончиться может. Нет, некоторые из них, те же Виттер и Баат, кричали разные, вроде «не отступать и не сдаваться», «они не пройдут», «мы принимаем бой» и прочие «победа или смерть». Но это так, чтобы страх заглушить. Никто из них не хотел умирать, но каждый осознавал, что смерть уже стоит на пороге. И она не заставила себя долго ждать, что примечательно – Демиурги пришли без шума и грохота. здание не тряслось, двери никто не ломал, грома и молнии тоже не припомню, просто вошли в зал двое мужчин, скромно одетых в дорожных плащах, с наплечными сумками, и оружия при них почти не было, разве что по шпаге у каждого на боку. Вот только эти все, как их завидели, Так сразу галдеть перестали. Тишина настала такая, какой там на небесах сроду не водилась. Стоят они и на эту парочку смотрят. А один из демиургов, тот, что ростом повыше, им и говорит: Что же вы, сволочи, такие натворили? Вам мир дали, а вы его так загадили. Кругом вражда, кровопролитие, ложь, предательство и прочие нехорошие деяния творятся, и все это с вашей легкой руки процветает. Мало того, вы еще и твари разных плотоядных наплодили. Добро бы для пользы, а то ведь, чтобы друг другу насолить. Вы грызетесь, а обитатели Файрола страдают». «Короче, так не пойдет», – поддержал его второй. «Надоело нам с высот горних на этот бардак глядеть. Не можете управлять миром, как положено. Значит, пусть он живет, как знает, без помощи и руководства свыше. Может, без вас все само собой нормализуется». Тут боги загалдели, начали им объяснять, что они как лучше хотели, Просто мир и народы его населяющие им так себе достались, не то что некоторым. Но демиурги, их слушая, только морщились да переглядывались. А после, когда им все это, похоже, окончательно надоело, тот, что пониже ногой топнул и посреди зала сначала огнем пыхнуло, а после черный провал образовался, куда почти всех богов и засосало. «Я уже после сообразил, что демиурги открыли прямой проход в великое ничто. Что примечательно, мисмерта самой первой туда ухнула, и мне сразу так приятно на душе сразу стало. Помню, еще подумалось, что души нет, а приятственность в наличии. Мало того, она и супруга своего Витера следом утащила». В руку ему вцепилась, как клещами, тот даже сказать ничего не успел. Что? Почему почти всех? Ну, потому что пяток боговой богинь туда не провалились, они словно в воздухе зависли, только к тому моменту эти пятеро уже ничего не слышали и не видели, они словно уснули. Не самые плохие боги, между прочим, из тех, кто плевать хотел на родственную грызню, и все больше там, внизу, обитал. Среди них Микаэль был, он художником покровительствовал, Алия, что сны детей стережет, Суагда, приемная дочь Тиамат, совершенно не похожая на мать характером, и еще кто-то, не помню уже кто. «Правильное решение, брат мой», говорит тот один из демиургов, Я тоже думаю, что этим можно даровать наше снисхождение, а не людское забвение». Он махнул рукой, и тела уцелевших богов раз в стеклянных гробах оказались, а после куда-то пропали, прямо как растворились в воздухе. «Все имеют право на шанс, пусть даже и последний», – отвечает ему Второй. Даже те, кто перестал существовать. Тех, кто в великом ничто будут коротать вечность, мы тоже не забудем, но об этом позже. Эй вы, трое, выползайте из своих щелей, вас никто не тронет. Я не сразу понял, что он в том числе и ко мне обращается. Подумал, что кто-то еще из небожителей уцелел. Потом гляжу, к ним двое подходят. Прислужница Трины, да оруженосец Витера. Тут я и сообразил, кто третий. Вылез из-под дивана, куда забился по приходу демиургов, подошел к ним. А больше из наших никто не уцелел. Одних огонь спалил, когда проход в великое ничто открылся. Других с богами в воронку затянуло. А дуру Рлари, один из демиургов, в пыль обратил. когда-то дуру на него с ножом полезла. «Ваши создатели оказались недостойны дара, что им был поднесен. Они растоптали его своей гордыней и гневом, говорит нам тот Димиург, что пониже. Но вас мы не виним в произошедшем. Нам жалко ваших друзей», — добавил второй. «С другой стороны, хорошие слуги всегда следуют за своими хозяевами, Даже если дорога ведет к гибели, они так и поступили. Но вы живы, мы этому рады. И именно вы в один прекрасный миг станете провозвестниками новой эпохи. Снова говорит Невысокий, вы видели, что мы пожалели пятерых богов, тех, кто не опозорил свое имя проступками». Сейчас им нечего делать там, среди смертных, но однажды наступит тот час, когда они смогут вернуться в мир, и ключом для замка, на который мы их заперли, станете вы трое. «Вернее, каждый из вас станет частью ключа», — поправился брата тот демиург, что повыше. «Еще вернее». Каждый из вас получит от нас некий дар, с помощью которого можно будет отпереть дверь, за которой станут спать и видеть сны, теперь уже ушедшие боги». Он протянул к нам ладонь, на которой лежало три прозрачных зернышка и подмигнул, мол, берите каждый по одному, мы ясное дело взяли, как тут откажешься? «Когда мы с братом увидели, во что превратился мир, то прослезились», – пояснил Длинный. «Кто-то скажет, мужчины не плачут. Это не совсем так. Не стоит плакать по потерянному золоту или тогда, когда ты выяснил, что жена тебе не верна. Деньги можно снова заработать, а женщин на свете больше, чем мужчин. Потому, потеряв одну...» ты всегда обретешь десяток новых. Впрочем, ради правды этот закон работает и в обратную сторону. А вот когда ты видишь, как из-за чужой глупости и властности рушится то, что ты создал своими руками, когда твои мечты и надежды растоптал грязный сапог, уронить слезу не грех и не стыд. Вот это они и есть. — пояснил нам его собрат. — Моя одна, его две. Он просто сентиментальный. — Берите и храните, — велел нам высокий Демиург. — Не потеряйте их, ясно? — И как долго их хранить? — спросил выкормыш Витера. — И как мы поймем, что время пришло? — Поймете, поверь, этот момент ты не прозеваешь и с другим не спутаешь. Я, признаться, ничего не понял, но спорить не стал и от лишних вопросов воздержался. Это же демиурги, кто знает, что у них в головах. Сейчас мы их разозлим лишней любопытностью, они передумают, да и от нас. Оно мне надо? А теперь вам пора вниз в Ротермарк, говорит нам невысокий. Тут оставаться смысла нет. Мы сейчас всю эту архитектуру рушить станем. Небеса отныне предназначены только для птицы драконов, пока те еще не вымерли. Он хлопнул в ладоши, и я через секунду в болото плюхнулся, чему был очень рад. С тех пор по ним и шастал Горимычный, пока тебя Хейген не встретил. Ну а дальше ты и сам все знаешь. Конец. Рассказа Шурша «Вами выполнено задание «Эта ночь». Награды. Двадцать тысяч опыта. Пять тысяч золотых». «Ого!» – проникновенно произнес я и несколько раз хлопнул в ладоши. «Спасибо за подробный и познавательный рассказ. Веселые дела, оказывается, творились в старое время». «Ты даже не представляешь, насколько...» – заверил меня Семоди. Вам предложено принять задание «Кто есть кто». Данное задание является семнадцатым в цепочке квестов «Повелительница сотен клинков». Условия. Узнать, кому именно достались две другие слезинки демиургов. Награды. Десять тысяч опыта. пять тысяч золотых. Получение следующего квеста цепочки. Забавно прозвучит, но я уже знаю, кто есть кто. Мне про это не так давно Тиамат поведала. Кстати, глазаста моя покровительница в такой ответственный миг столько всего приметить успела. Перед ней дыра, ведущая в великое ничто, а она по сторонам смотрит Но квест не закрылся, значит, придется заниматься формальностями. «Шурш, как звали тех двоих, что тебе компанию в не с демиургами составили?» Спросил я у запечалившегося от воспоминаний бобра поэта. «Ты же помнишь их имена?» «Конечно», — кивнул тот. «Витерова оруженосца звали Урш, Здоровенный такой полуорк, зеленый, как они все, клыкастый и злой. Мне как-то раз пинка дал, скотина такая». «Ясно. А вторым кто был?» «Тихоня Фонди, она Мэрион мэри он служила. Я так и не понял, отчего демюрги ее к тем пятерым спящим не отправили. Хорошая богиня, беззлобная, постоянно что-то себе под нос напевала, да зелья варила. И Фонди тем же промышляла». «Знал бы ты, что там за зелья!» хмыкнул сэмадим и закинул ноги на подлокотник трона мне папаша рассказывал кое что поверь в ее котлах кипели не только целебные настойки вами выполнено задание кто есть кто награды десять тысяч опыта пять тысяч золотых Простые задания, полагаю, на этом кончаются. Следующее, наверняка окажется зубодробительным, и я даже догадываюсь, каким именно. Вам предложено принять задание «Слезинка как слезинке». Данное задание является 18-м в цепочке квестов «Повелительница сотен клинков». Условия. Добыть все три слезы, что демюрги отдали прислужникам богов в ночь исхода. Награды. двести тысяч опыта. 75 тысяч золотых. Памятный знак прикосновения к вечности. Уникальная руна Эйви подходит к любому набору рун, усиливая его вдвое. Получение следующего квеста цепочки. Примечание. Данный квест является многозадачным, потому разделен на три отдельных квеста. Последовательность выполнения вы определяете сами. Для активации каждого из них вам следует произнести следующие фразы. Шурш – слуга Клио. Фонди – слуга Трины. Уурш – слуга Витера. вы можете активировать сразу все три задания или же выполнять их по отдельности. Выбор за вами. Важно! Время выполнения каждого из квестов после активации лимитировано. Не забывайте об этом. Что и требовалось доказать, как говаривал мой школьный преподаватель геометрии. И, естественно, Без пакостей не обошлось, меня поджимают по времени. Впрочем, и на том спасибо, что речь идет не об основном квесте, а о побочных. Шурш, слуга Клио, произнес я. Самоди, поправил меня Бобер, я ему теперь служу, и очень этому рад. Вам предложено принять задание поэт, входящее в многозадачный квест «Слезинка к слезинке». Условия. получить слезу демиурга, которую хранит слуга богини Клио. Награды: 75 тысяч опыта, 20 тысяч золотых, пергаментный свиток с поэмой, написанной поэтом Леандром в те времена, когда исход еще был далек, а его не звали Шуршим. Важно срок, за который должно быть выполнено данное задание, 14 дней по игровому времени. Если этого не произойдет, то будет аннулировано не только данное задание, но и основной квест, что приведет к провалу всей цепочки. Само собой отмахнулся я, причем выбор сделан абсолютно верный, одобряю. Но речь не об этом. Слизинка где? В надежном месте, насупился Шурш, где надо. Она мне нужна. не стал разводить турусы на колесах я. Причем прямо сейчас, поверь, настал тот самый момент, про который Демюрк говорил. Боги вернулись и по новой обживают небеса. Черный властелин вот-вот заявит права на этот мир. Люди и нелюди потихоньку сходят с ума, по городам таскаются толпы проповедников, призывающих всех и вся покаяться в своих грехах публично. так что все приметы конца света на лицо так что все можешь считать что договор ответственного хранения истек проще говоря давай слезу сюда бобер замялся запереступал своими мохнатыми лапами закряхтел а после уставился своими глазами бусинками на барона наследие димиурга уже жалобно проныл он Его просто так отдавать не следует. Вдруг они придут и спросят, и что тогда? Самади раскурил сигару, выпустил колечко дыма и молча уставился в звездное северное небо. «Ты говорил, черный брат, что мы с тобой теперь пойдем до самого финала», напомнил я ему. «Мне эта слеза не для забавы нужна, поверь». С ее помощью я поставлю под наши знамена кучу отличных бойцов и дополнительную богиню. Возможно, не самую сильную, но богиню. Эти все будут сами за себя, то есть поодиночке. Не верю я, что Мессмерта и Витер выступят совместно. Слишком уж паскудны они личности. Они поодиночке, а у нас сразу двое. Плюс ты наследник Бога и сам почти Бог. Мы всех раздавим. А потом, уточнил Сымадин, не отрывая взгляда от небесной механики, что потом? И если оно для нас с тобой наступит, разберемся, пообещал я. В любом случае это лучше, чем до конца своих дней прятаться от слуг Витера или Лилит, верно? Тиамат не самая добрая госпожа, но она живет сама и дает жить другим. Уже немало, согласись. Все же я слишком хорошо его изучил за это время. Он уже согласен, просто не хочет вот так сразу дать мне это понять. Ну или думает, какую выгоду из данного предприятия можно выжать. «Отдай», – велел барон своему подручному. Отдай ему то, что он просит. Но все же, пронул Шурш, но как же, демиурги же. Мне встать с трона, Немного удивленно произнес Сымади и перевел взгляд на Бобра. Но если я это сделаю, то... Не надо. Мигом вытянулся по стойке смирно бывший слуга, неизвестная мне Клио. Я понял и заранее извиняюсь. За что именно он попросил прощения, я понял секундой позже. Шурш невероятно широко разинул рот, а после засунул туда правую лапу. Зрелище было то еще и, похоже, обещало стать куда более эффектным. Самади тоже глядел на происходящее с интересом, то и дело попыхивая сигарой. Да что, Самади! Покойники и те перестали плясать, столпились рядом с нами и шушукались друг с другом, тращась на бобра, который засовывал лапу в горло все глубже и глубже. Вот что значит нежить им куда проще существовать на белом свете, чем нам живым, меня бы и в игровом состоянии уже стошнило, полагаю. Через минуту глаза Шурша вытаращились просто таки как в мультике. после он невнятно хрюкнул, фыркнул, что-то внутри него ёкнуло, он наконец-то извлёк лапу из горла, а после протянул её ко мне. Она была не пуста, там искристо поблескивало крохотное зернышко слеза демиурга. — Бери, — просипел Шурш, — теперь тебе его хранить, может, оно и к лучшему.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 одна слезинка конечно еще не весь комплект но хоть что то прогресс задания слезинка к слезинке один предмет из трех первым делом я глянул пергаментный свиток с творчеством моего друга бобра но ну, интересно же на самом то деле «Да, какой-нибудь матерый игрок меня сейчас осудил бы, дескать, у тебя там неразобранные предметы лежат, а ты стихи читаешь. Ну, вот такой я. Романтик должно быть». «Прямо скажу, лучше бы не читал. Серьезно. Я бы тогда бобра этого и дальше жертвой божественных репрессий считал, жалел его и все такое». А теперь мне начало казаться, что мисс Мерта его не за критику подвергла жестокой трансформации, а банально за отсутствие таланта. Может, шуш в своих вершах и не хотел ее обидеть, просто написал их коряво, а богиня этого и не поняла. Подумала, что глумится над ней поэт Леандр, потому приняла превентивные меры. «Ох!» «Как бы мне это все развидеть?» «Всякий раз поражаюсь, как странна жизнь», — сообщил мне Самоди. «Ведь сейчас эпохальное событие произошло. В дело вступило наследие демиургов, что непременно скажется на общей картине мироздания. И ничего, ни знамений в виде погодных катаклизмов». ни корявой огненной надписи на небе, ничего-либо еще, будто так и должно быть. А почему нет? Просто столько разного нынче каждый день происходит, что знамений не наберешься. Высказал я свою версию. «Шурш, еще пара вопросов, и я оставлю тебя в покое». «Ага», — Боберт тяжело задышал, а после сплюнул на землю. «Чего?» «Скажи, а ты после той ночи Фонди или Уурша не встречал больше? Или, может, слухи какие-то до тебя доносились?» «Надо информацию добывать здесь и сейчас. Если кто меня и может навести на следы безвестной парочки, так это он. Или дать наводку на кого-то знающего. В противном случае это будет поиск иголки в стоге сена». Вот не сообразил я глянуть на карту после получения квеста. Появилось там багровое пятно или нет. Воистину, задним умом вся крепок. — Про Урша особо ничего сказать не могу, — помолчав отозвался Бобер. Хотя лет триста назад слышал я от купцов, что на берегу болота на ночевку останавливалось про какого-то верзилу-полуорка. который в великой степи караваны грабит и людей, убивает с особой жестокостью. По описанию на Урша, похоже, его ухватки. С другой стороны, все полуороче племя таково, ким только дай волю». «В великой степи, — уточнил Самади, — полуорки не любят такие места. Их дом горы, в худшем случае лес, но не степь, нет». «Братец, это похоже на след!» «Похоже-то похоже!» вздохнул я. «Только вот слезинка-то небось уже в закромах Витера лежит. Как я сразу-то не сообразил, что Урш этот, как узнал про возвращение любимого хозяина, так сразу к нему побежал!» «Не думаю!» — влез в беседу Шурш. Витер с ним как со скотиной обращался. а перед ночью исхода выпороть велел. Ты знаешь, какие полуорки мстительный ужас! А прошедшие века эту злобу только усилили. Нет, не пойдет Урш к витеру, не пойдет. Вот против него с радостью. А вот это на самом деле уже похоже на след. Ага, покивал я. Что с Фанди? Может, и тут порадуешь чем-то? «Тут все просто», – хихикнул оклемавшийся Шурш. «Я ее после исхода часто видел. В последний раз совсем недавно, с год назад. Мало того, я для нее на полоте кое-какие травы собрал, она попросила. Все же не совсем мы чужие друг другу, верно? Да и не сложно мне». «О как!» – опешил я. «И где ты с ней виделся?» «Да там же, где и с тобой», – бобер шмыгнул черным носом. «В западной марке, помнишь? Я тогда тебе помог. Но когда Велиза, сестрицу твою и Чумазова северянина еще убить хотели, а вместо этого дуру-дряду чуть не прикончили, я вас тогда доставил к краю болота». «Ну, меня посетили очень нехорошие подозрения, но я не мог поверить в то, что они окажутся правдой. И?» «Так она рядом обитает», – пояснил Шурш. за лесочком дом ее стоит только теперь ее не фанди кричут она имя сменила для этой как ее забыл а натурализации вот дескать для западной марки фанди звучит неблагозвучно не то что мэрион как по мне и то и другое нормально но это ее дело верно травница мэрион не даром я совсем недавно ее вспоминал неспроста Черт, черт, это что же, мне теперь снова в серые пустоши отправляться? Теперь по ее душу она ведь наверняка давным-давно туда смылась поближе к страннику, еще до того, как Крисну эльфы заблокировали для переправы. Если бы раньше знать. Но если поразмыслить, а что ей там делать, близ странника? Она ведь Тенпес, да еще травница, то есть должна как-то соответствовать своей специальности. А какие травы в пустошах? Нет их в помине, там лес и тот, ни Богу свечка, ни черту кочерга. Так что кто знает? Первые эмоции схлынули, и следом за этим я перестал думать о Мэрион, в голову пришли совсем другие мысли. А, собственно, что я так цепляюсь за этот квест? Изначально, да, он был для меня важен, не из-за вещественных наград, хоть они там и хороши, разумеется, но без кучи золота я не пропаду, да и получение с этого набора для меня не так важно. Про несколько звучных титулов я вообще не говорю, у меня их полным-полно. Главным призом было что... гарантированная поддержка Ордена Плачущей Богини, как лично меня, так по сути и моего клана, так она уже есть без всякого квеста и в чем-то даже превосходящая обещанная. Ну так и стоит ли тратить свое время на дублирование того, что имеется? С другой стороны, если бы не этот квест, то ничего бы не было. Доверие Ордена мне помогли заслужить задания, которые я выполнял именно по этой цепочке. Уверен, это не совпадение и не случайность, все так и задумывалось. И не потеряю ли я полученное, если остановлюсь? Тем более, что провал данной цепочки просто-таки гарантирует мне похолодание отношений с Орденом, да и с богиней тоже. «Ей нужно дочь поклонения поклонение рыцарей, так что, хочешь не хочешь, придется думать, что делать. Чую великой степи мне все же не миновать. Не хотелось мне туда тащиться, но придется». «Мэрион, Мэрион, но как же ты меня удивила!» «И еще, не знаю, как там с полуорком сложиться». но из нее вышибить слезинку демиурга точно будет очень непросто. Не любит она меня и сильно, разве что попробовать метку ей продемонстрировать, а после наплести сто бочек арестантов. Правда, для этого надо сначала ее встретить». «Шурш, просьба!» – потеребил я начавшего клевать носом бобра. И если вдруг ты что-то услышишь про Мэрион, то найди меня, понял? Непременно найди. Ага, пообещал мне тут и зевнул. Найду. Я прослежу, пообещал мне Самади, Да и сам попробую тебе помочь. Я ведь Фанди помню хорошо, равно как ее покровительницу. Так вот, к девчонке у меня претензий нет, а Трина. «У меня к ней остались кое-какие счеты. С нее самой долг не получишь, значит, его заплатит та, кого она воспитала. Ты же не против этого, белый братец?» «Мне все равно», – признался я. «Но ты имею в виду, что Фанди это со странником хороводится, причем давно и всерьез. Он даже ей охрану выделил». «В самом деле?» – озадачился барон. «Очень интересно!» «Дзинь!» «Смотрю, ты в игре. Если не очень занят, давай встретимся. Нам, наконец, надо поговорить. Можно у меня. Или же в том месте, которое ты выберешь. Но обязательно сегодня. Твой друг не менее, чем раньше – седая ведьма». То, о чем странник не узнает, ему не повредит», — сообщил я барону. «Это так, мысли вслух». «Ну да, ну да», — произнес тот задумчиво. «Хотя эту карту можно разыграть по-разному». «При любых раскладах можешь рассчитывать на меня», — доставая свиток перемещения, заверил его я, как и было сегодня сказано. «Шурш, спасибо тебе». «Береги слезинку!» – попросил меня он. «Все же столько лет я ее в себе носил, а лучше тоже ее проглоти, Надежнее места не придумаешь!» Хотел я ему сказать, что у нас по-другому организм работает, но не стал. Просто помахал прощально обоим рукой, да и активировал свиток.